Сомнение, взглянув на карточку, дававшую все необходимые сведения о своем владельце, Адриан протянул ее мне. На ней стояла Саул Фиттельберг, музыкальная антреприза, представитель многих знаменитых артистов. Я обрадовался, что нахожусь здесь и могу встать на защиту Адриана. Мне было бы неприятно знать, что он в одиночестве предан во власть этого «репрезентанта». Мы вошли в зал с Никой. Фиттельберг уже стоял возле двери, и хотя Адриан пропустил меня вперед, все внимание посетителя тотчас же устремилось на него. Бросив на меня беглый взгляд через роговые очки, Он даже слегка изогнул свое дородное туловище, чтобы получше рассмотреть за моей спиной человека, ради которого вверг себя в расходы по двухчасовой поездке на автомобиль. Конечно, не фокус отличить заклеменного печатью Евгения от простого преподавателя гимназии, Но в его способности так быстро ориентироваться, в безошибочности, с которой он обратился к Адриану, тотчас же угадав малое мое значение, было нечто весьма внушительное. — Дорогой мэтр! — начал он, расплываясь в улыбке и несколько твердо выговаривая слова по-французски, однако с беглостью неимоверной. — Как я счастлив! как потрясен встречей с вами. Даже для такого испорченного, очерствевшего человека, как я, встреча с гением, волнующее событие, я в восторге, господин профессор, — добавил он, между прочим, и, так как Адриан поспешил меня представить, небрежно протянул мне руку лишь за тем, чтобы тотчас же снова обратиться по правильному адресу. «Вы вправе проклинать незваного гостя, мсье Леверкюн!» — воскликнул он, ставя ударение на третьем слоге. Так, словно фамилия Адриана писалась «Ле-Веркюн». «Но я просто не мог, очутившись в Мюнхене, не побывать...» «О, я говорю и по-немецки!» — перебил он себя все с тем же приятным для слуха жестковатым выговором. Не очень важно, отнюдь не образцово, но достаточно, чтобы быть понятым. Впрочем, я убежден, что вы отлично владеете французским. Ваша музыка, на слова Верлена, лучшее тому доказательство. Но, в конце концов, мы на немецкой почве, и... Да чего же немецкой, до чего уютной и характерной, я в восторге от идиллической обстановки, которой вы, дорогой метр, так мудро себя окружили! Ну да, конечно, сядем, спасибо, тысячу раз спасибо!» Фительберг был тучный мужчина лет сорока, не то чтобы с брюшком, но жирный и весь какой-то мягкий» с белыми пухлыми руками, с гладко выбритым круглым лицом, двойным подбородком и дугообразными бровями, под которыми за роговой оправой очков светились веселые, по-восточному блестящие миндалевидные глаза. Несмотря на уже поредевшие волосы, зубы у него были здоровые, очень белые, и так как он непрестанно улыбался, то мы непрестанно их видели. Одет он был элегантно по-летнему – во фланелевый костюм в голубоватую полоску, стянутый в талии, и туфли из белой парусины и коричневой кожи. Характеристика, данной ему матушкой швейгештиль приятнейшим образом подтверждалась беспечной вольностью его манер. Отрадная легкость, присущая даже его быстрому, довольно высокому голосу, временами переходившему в дисконт, была отличительным его свойством и, с одной стороны, контрастировала с его дородной фигурой, с другой же, на редкость, гармонически с ней сочеталась. Я называю отрадной эту в плоти кровь вошедшую легкость, так как она поневоле внушала собеседнику смешное, но утешительное чувство, что жизнь — Право же не стоит воспринимать слишком серьезно. Казалось, он к каждому слову добавлял, но почему же нет, что с того, не имеет значения, будем здоровы и веселы. И все, хочешь не хочешь, старались следовать этому призыву. Что он был отнюдь не дурак, станет ясно из его речей, которые я сейчас приведу и которые до ныне свежи в моей памяти. «Лучше всего будет, если я предоставлю слово только ему, ибо то, что время от времени вставлял Адриан или я, роли здесь не играет. Мы уселись в конце громоздкого стола, главного украшения этой парадной комнаты. Адриан и я рядом, гость напротив. Последний, не собираясь долго таить свои желания и намерения, без околичностей приступил к делу. «Мэтр», — начал он, — Мне ясно, что вы должны быть очень привержены к благородной отрешенности здешнего вашего местопребывания. О, я все видел! Холмы, пруд, деревенскую церковь, и еще этот почтенный дом и его хозяйку с ее материнской нежностью и степенностью, мадам Швейгештиль. Это ведь значит, я умею молчать. Молчание, молчание! Какая все это прелесть!» «И давно вы здесь живете?» «Десять лет? Без перерыва? Почти без перерыва?» «Это удивительно, вполне понятно. И тем не менее, представьте себе, я приехал, чтобы увести вас, склонить на кратковременную измену. На своем плаще я хочу пронести вас по воздуху, показать вам царство нашей земли» и все их великолепие, более того, повергнуть их к вашим ногам. Простите меня за столь напыщенные выражения. Они, конечно, до смешного преувеличены, особенно это великолепие. Не такое уж оно великолепное и волнующее. Это говорю я, а я сын маленьких людей и вышел из среды не только скромной, но, можно сказать, убогой. Моя родина Люблин, городок в глубине Польши, а семья бедная еврейская семья. Я ведь, да будет вам известно, еврей Фиттельберг. Это очень распространенная среди еврейской бедноты польско-немецкая фамилия. Правда, мне удалось сделать ее именем видного борца за передовую культуру. Более того, я вправе это утверждать, друга великих артистов. Это сама правда, чистая и неопровержимая. А произошло это потому, что я с детства стремился к высокому, духовному и занимательному, и прежде всего к новому, которое пока еще скандалезно, Но почетно, обнадеживающе скандалезно. А завтра сделается наиболее дорого оплачиваемым гвоздем искусства. Искусством с большой буквы.